Миры Артёма Каменистова. Стикс. Дмитрий Сиянов. Скилл. Книга вторая. Тропы зверей. Глава 1. Небольшое, но хорошо укреплённое поселение под названием Спицура находится в очень необычном месте. Стаб, где располагается поселение и два соседних стандартных кластера, окружает полоса мёртвых. или чёрных кластеров. В самом узком месте ширина антрацитовой чёрной полосы не меньше нескольких километров. Через подобное природное заграждение не лезут заражённые. Им очень не нравится чернота. Да и людям долго находиться на ней непросто. Кроме того, чёрные кластеры за минуту угробят любую электронику, и даже тонкой механике в черноте быстро придёт каюк. Лишь один кластер своим краем образовал проход в кольце Черноты, но и с ним дело обстоит непросто. Называется он дурдом, и название своё получил не зря. Дело в том, что этот кластер зависший да ещё и загружается с рассинхроном, то есть перезагрузки в нём идут одна за другой, когда раз в 2 дня, а когда и два раза в день. Можно представить, что при таком раскладе там творится. Твари бегают туда-сюда из дурдома в соседние кластеры и обратно, то спасаясь от перезагрузки, то к свежеприбывшему мясу. Не успевшие отойти от прошлой перезагрузки люди попадают под следующую и превращаются в овощей. А к ним уже прибывают новые, зачастую их полные копии. В общем, форменный дурдом. Петросян, помню, рассказывал, как два одинаковых мужика гонялись за третьим, абсолютно таким же. Ну, этот Крендель Петросян, в смысле, и соврёт, недорого возьмёт. Ну, чисто шутки ради, само собой. Несмотря на такое непростое географическое положение, жители Спицуры никаких затруднений с передвижениями не испытывали. А когда нашу компанию сюда привезли, Мы не видели, как наша колонна проезжала в Стаб. Изнутри БТР вообще обзор не очень. А я так и просто уснул, вымотанный предыдущими событиями. А на мой вопрос, как вы вообще сюда проходите, мне ответили неопределённо. Есть способы и есть люди. Дед с профом свалили отсюда через 3 дня, как только проф смог самостоятельно передвигаться. Проблем с тем, что подсюда выбраться, я думаю, у них не возникло. Мой креститель, тот ещё динозавр Улья. С него станет и самому через черноту пройти и профа на закорках протащить. А мы с маньяком сидим тут уже 2 недели. Маньяк развлекается как может. Этому типу, похоже, и в морге будет весело. А я Хандрю и Брюжу за кружкой пива. Их хандра на меня навалилась, настоящая, русская, бессмысленная и беспощадная. Да, в общем-то, и беспричинная. Находимся мы в безопасности, насколько в улье вообще можно быть в безопасности. Едим сытно и вкусно, спим на мягком, ещё и пиво наличествует. Грех жаловаться. Все эти радости само собой не бесплатные, но цены здесь вполне божеские. Всё наше барахло после разгрома базы Муров вернулось к нам, даже и спораны и горох. Тут надо отметить рейдеров из Пецуры жирным плюсом. Ни одна горошина, ни один споран ни к чьим рукам не прилипли. Да и за наше спасение ничего, кроме хорошего отношения, мы не должны остались. Мол, помогать друг другу надо, да и вообще. Мы их на базу муров неподалеку от их территории вывели. За что нам спасибо? В общем, к спецуровцам я проникся симпатией и глубоким уважением. А уважать этих ребят, надо сказать, есть за что. Режим в стабе жесткий, но разумный. Военная диктатура, но допускаются и некоторые вольности. Например, вовремя. Если свежака, человека попавшего в улей совсем недавно, находят рейдеры из спицуры, его накормят, напоят, уму разуму научат, а потом объяснят сдешние порядки и предложат присоединиться к их маленькой армии. Если человек по натуре вольная птица или ему религия служить в армии не позволяет, хозяин барин: вот бог, вот порок. А в спецтуре тебе мел человек делать нечего. И это касается всех недовольных сдешним режимом. И действительно, работы для сторонних рейдеров здесь нет вообще. Её работу просто не доверят постороннему человеку. Развлечений тут тоже немного, а попасть сюда из-за вышеизложенных причин не так-то просто. В общем, гости здесь явление не слишком частое. А если ты решил влиться в доблестные ряды, начинаются боевые будни. Теперь ты в армии, детка. Шагистикой здесь, правда, не занимаются, но все остальные радости присутствуют: наряды, субординация, учения. Причём в обстановке приближённой к боевой, дальше некуда. И прочее. Хотя учебные стрельбы из-за особенностей улья дела здесь не частые, бывают даже и они. А ещё дисциплина. Например, военный обязанный, а таковыми в Спицуре являлись все её постоянные жители. За неявку на службу или явку в неподобающем виде получал предупреждение и кучу штрафов. всякие наряды в не очереди и так далее. За второй залёт выговор с занесением в грудную клетку и ещё больше штрафов, лишение увольнительных на какой-то срок, а другой формы выходных здесь не предусматривалось. А за третий косяк? Что, думаете, выгонят? А вот и нет. Просто расстреляют. И уйти на вольные хлеба человек, за которым есть косяки, попросту не может. Его никто не отпустит. А если всё же уйдёт, его объявят муром и дезертиром. А вообще, Спицура напоминала не постапокалиптический городок, готовящийся к осаде, как большинство стабов в этой части улья, а скорее военный гарнизон. Все чем-то заняты, все что-то делают. Один я болтаюсь как ху м хвост в рукомойнике. Даже маньяк нашёл себе дело. Раны зажили на нём. Хотелось бы сказать, как на собаке, но куда там, той собаке. Скорее, как на заражённом. До того, как маньяк попал в улей, он всерьёз занимался паркуром и велотриалом, и сейчас проводил среди местных занятия по экстремальному передвижению и, так сказать, владению велосипеда. Армия на велосипедах это, конечно, звучит смешно. Но в условиях улья двухколёсный железный конь на мускульной тяге очень удобное средство передвижения для рейдера-одиночки или небольшой группы. Так что маньяк тоже был в деле. Женщин даже по меркам улья в спицуре было совсем немного. Я, собственно, регулярно видел лишь одну. Это монументальная по своим размерам тётка работала Или, если брать в расчёт местные порядки, скорее служила главным поваром в огромной столовой. В этой столовой питался, наверное, весь штаб, и я в том числе. Звали этого магистра полковника и кастрюли Баба Валя. И выглядела Баба Валя, несмотря на то, что в улье старики со временем сильно молодеют, лет на 60. Баня в Спицуре была скорее местом гигиены и чистоты, чем средством отдыха и релаксации. Борделей тут не было вообще, и мужики из Спицуры, истосковавшиеся по женской ласке, были вынуждены дожидаться увольнительных и ехать в поисках плотских утех в Стаброк. И ещё в Стабе имелся большой и очень приличный бар. Приличный не из-за своих размеров и обстановки, А потому что никаких пьяных дебошей или драк тут отродясь не бывало. Всё в нём было чинно и прилично, даже музыка играла всегда негромко. В этом баре я, собственно, и предавался унынию и печали за кружкой пива. Уже не помню, какой по счёту. Я не то, чтобы постоянно маялся от безделья, я лечился. И даже взял пару уроков по стрельбе у местного инструктора. Плата самому инструктору была по большей части символическая. Подемное стрельбище большое и удобное, но вот боеприпасы для занятий недёшевы. Поэтому уроков было только пара. И про тренировку удара улья я не забывал, да и тренировки маньяка почти не пропускал. Но вот навалилась на бодро молодца скила грусть, тоска. И сидит он теперь за стойкой бара с кружкой тёмного, как его настроение, пива и смотрит телевизор. Запись, конечно, телевидения в улье нет. Ну хоть чем-то глаза занять. А по телевизору шла какая-то мелодрама. На экране ухоженная блондинка в деловом костюме, возрастом слегка за тридцать и с мировой мудростью и иронией в глазах, разговаривала в залитом летнем солнцем парке с чуть побитым жизнью мужиком в полинялом костюме. Мужику на вид было уже хорошо за тридцать, и выглядел он как-то растерянно. «Привет, Скилл!» – на барный стул, стоящий рядом со мной, взгромоздился маньяк. Ты чего такой хмурый? Привет. Да, я неопределённо покрутил рукой в воздухе. Не знаю. О, ты хорошо кушал? Нарочито заботливо осведомился маньяк. Хорошо, бабушка, елеиным тоном ответил я. И писить ходил уже три раза за вечер. Хы, ну так ты бы внучок ещё больше на пиво налегал. Тебе жалко, что ли? Нет, просто я тоже хочу. Ну так вперёд, одобрил я и вздохнул. Пить и писать отличные планы на вечер. Блондинка на экране спросила поленялого мужика полным тревоги голосом: "Вы пишете только портреты?" "Нет, я люблю писать природу", ответил тот. "Природа, она не врёт". "Да", грустно покачала блондинка. "Природа Она не врет. Солнце так солнце, дождь так дождь, ветер так ветер. Твою мать, что за бред она несет, скривился я. Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер от нуля до двух метров в секунду. Как ей такое откровение? Маньяк тоже уставился в экран телевизора, пытаясь вникнуть в суть происходящего. В бар зашел Петросян. Оглядев наши уставившиеся в экран физиономии, напряжённую маньяка и унылую мою, он, видимо, сделал какие-то выводы и спросил: "Ребята, вы что, поссорились?" Маньяк лишь махнул на него рукой, не отрывая от экрана напряжённого взгляда. И Петросяну, конечно же, тоже стало интересно, что же это мы смотрим? Теперь мы уже втроём уставились в экран. «В полку зомби у зомбоящика прибыло». Минут через пять Петросян поинтересовался в полголоса. «Вам это реально интересно?» «Нет, конечно», – хором воскликнули мы с маньяком, стряхивая на вождение и отлипая от экрана. «Хрень какая-то». «Я вообще не знаю, для кого тут это показывают», – добавил маньяк. «Домохозяек тут вроде нет». «Могу бокс поставить», – пискнул из-за стойки бармен. «Е-е-е-е», «Э -э -э -э», – скорчив рожу, выразил свое фи-боксу маньяк. «Мордобой мы тебе и здесь устроить можем. Правда, Петросян?» С этими словами он сунул под нос спецуровскому лейтенанту немаленьких размеров кулак. «Но-но-но», – в притворной панике отшатнулся Петросян и погрозил выставленным вверх указательным пальцем. Я это лицо должностное в него бить не положено. Что-то мне подсказывает, что эти два клоуна нашли друг друга. Ну или футбол, снова подал голос бармен. Есть записи матчей много. Да ну его нафиг, тут уже запротестовал я. Смотреть, как какие-то мужики по полю мяч гоняют, а ещё двое всё это дело комментируют. «Да я половину не понимаю, чего они там говорят. А главное, зачем они это говорят? И вообще, почему этих уродов там всегда двое? Что, чтобы им не скучно было?» «Комментаторы тебе чем-то не угодили», — удивился Петросян. «Не люблю», — отрезал я. «Вот же мерзкие, наверное, люди. Ни одного вживую ни разу не видел. А уже не люблю». Понятно, усмехнулся Петросян. Слушайте, бокс и футбол вы не любите, мелодрамы к счастью тоже. Так чего ж вам надо? Мультики, почти в голос воскликнули мы. Только старые, советские. Мультики? Ну да, про Винни-Пуха, например, кивнул я. Ага, заржал маньяк. Тот, где у ослика день рождения, был бы сейчас очень в тему. Скилл мне последнее время как раз Ослика Иана напоминает. Я только вздохнул, чем вызвал очередной взрыв хохота. Ну что тут скажешь? Сходство определённо есть. И впрямь Ослика Иа напоминает, сказал Петросян. А насчёт футбола и бокса вы ни фига не правы. Тут ведь разбираться нужно. Бокс это не драка, это спорт. И там не только сила, реакция и скорость важна, но и думать надо. И с футболом тоже вы просто не в теме, поэтому вам и смотреть не интересно, и комментаторов слушать. Вот, воздел палец к потолку маньяк. А в вине пухе и тем, кто в теме интересно, и тем, кто не в теме. Мудрый и креативный медведь всё быстренько объяснит. Речь читативом «Ну да, с гениальностью советских мультиков никто и не спорит», согласился Петросян и заказал себе еще пиво. Бармен пулей метнулся выполнять его заказ, а я тем временем спросил у спецуровца. «Слушай, а что это у вас бармен? Эм... Шуганный какой-то». «Щегол-то? Да он свежий просто. Недавно совсем в улей угодил. Простой солдат-срочник». Ну я не привык ещё к нашим порядкам. У нас ведь тут почти как в армии, только уставщины всякой и дедовщины нет. Ничего, привыкнет. Слушай, Скилл, на лице маньяка отражалась нешуточная борьба. Образ заботливой бабушки, заметившей, что любимый внучок плохо кушает и цвет лица у него какой-то бледный, боролся с образом учёного на которого внезапно снизошло озарение. А может, у тебя трясучка начинается? А твоя хандра это, ну, симптомы такие первые. Да ну, бред, засомневался я. Мы тут не так долго находимся, рано для трясучки. Ну, не скажи, покачал головой Петросян. Это всё от человека зависит. У всех по-разному. Бывает, месяц человек может в стабе просидеть и ничего, а для кого-то и неделя это срок. Знал я одного мужика, так ему стоило 3 дня на одном кластере просидеть, а на четвёртый уже появлялись первые признаки трясучки. Короче, тебе надо прогуляться и развеяться, вот и тоже в маньяк. Хуже точно не станет. Да я разве против, пожал я плечами. Во, есть идея, воскликнул Петросян. У нас тут Петросян оборвал себя на полуслове и стремительно направился к выходу из бара, сказав нам уже на ходу: "Я сейчас быстро, ждите здесь". "Что это с ним?" спросил я его маньяка. Тот пожал плечами. "Не знаю, наверное, у них что-то намечается, и он хочет нас к этому привлечь". Но вот посвящать посторонних в планы Стаба, хм, выходит за рамки полномочий Петросяна. Вот и пошёл с начальством советоваться. Мы ведь тут на правах, так сказать, друзей Стаба, то есть проверку на вшивость прошли, и ребята не совсем бесполезные, но всё же не свои. Ну, сам понимаешь. Бар между тем постепенно заполнялся народом. Спецуровцы, кто не был занят в караулах и не в рейдах, возвращались со службы и спешили культурно отдохнуть. Отдыхали надо сказать и правда культурно. Народ играл в на бильярде, две пары рыдеров склонились над шахматными досками. Кто-то пил кофе, кто-то пиво. Крепче пива никто ничего не пил и напиваться никто не собирался. Всё очень чинно и благопристойно. На мой вкус, даже слишком. Я заметил, что маньяк о чём-то задумался. Несмотря на то, что он грыз солёные сухарики и не забывал прикладываться к кружке с пивом, на лице его отражалась работа мысли. У парня вообще было очень выразительное лицо с живой и активной мимикой. Если уж маньяк радуется, то так, что на него без улыбки не взглянешь. А если состроить кислую гримасу, то при взгляде на него и сам начинаешь ощущать вкус лимона во рту. О чём задумался, дитино? ткнул я его кулаком в плечо. О том, что всё это как-то странновато выглядит, слишком благопристойно, что ли? Даже не бухает никто. Это всё же рейдеры, а не пионеры на утреннике. Да нет, с этим как раз всё понятно. Тут всем, кому завтра в караул, кому в рейд. Расслабляться они в рог ездят, а тут так вечер скоротать. Я над другим думаю. Маньяк скривился и чуть помолчал, видимо, подбирая слова. Это наша с Петросяном попытка клоунады. Ну, с Петросяном-то понятно, ему, судя по прозвищу, положено подобного рода шутки отпускать. Но вообще, в целом... Да и наше коллективное залипание в ящик, я уверен, что в прежнем мире никто из нас и внимания бы не обратил. Ну идёт очередная чушь, и пусть себе идёт, мало ли её. Я помню, даже целые каналы такой фигне посвящённые были. Ну и ты в чём-то прав. Слишком уж благостная тут атмосфера. Рейдеры по стабам обычно бухают, расслабляются и ведут себя довольно агрессивно. Здесь, как я говорил, понятно, почему никто не барагозит. Но всё же слишком как-то маньяк неопределённо покрутил рукой в воздухе. Ага, понял, кажись, о чём ты, кивнул я. Я думаю, люди просто устают от Улья. И эти рейдеры, я кивнул в сторону заполняющегося бара. И мы, да и вообще, все рейдеры в Улье сам по суди, в не укреплённого штаба человек постоянно находится в состоянии стресса. Манек коротко хохотнул и тоненьким фальцетом проговорил: "Ах, какой стресс! У меня теперь точно начнётся депрессия. О, боже, нужно срочно обратиться к врачу, пусть пропишет мне антидепрессантов". И уже нормальным голосом продолжил: американских домохозяек напоминает. Да просто затасканное слово стресс, отмахнулся я. Но точнее и не скажешь. Постоянное напряжение, то тебя кто-то съесть хочет, то пристрелить. Кровь, разорванные трупы, знакомые и приятели гибнут пачками. Весёлого мало. Согласен, вздохнул маньяк и, кажется, хотел сказать ещё что-то. Но я продолжил. Это ты ведёшь себя в рейде как на прогулке, а большинство людей во время рейда по напряжённости больше сжатую пружину напоминают. Ну так это ж я, усмехнулся парень, нисколько не обидевшись на мой упрёк. Да ты и сам в рейде не сильно-то стрессуешь, насколько я заметил. Ха, есть такое дело, хмыкнул я. Наверное, у тебя особая, заразная форма идиотизма. На это заявление маньяк тоже лишь посмеялся. Что мне особо нравилось в этом простом с виду парне, так это то, что с ним легко было общаться. Не нужно подбирать слова, как бы не обидеть человека. Можно говорить всё напрямую. И он делает всё так же в отношении меня. Да и не глуп парень, очень не глуп. хоть внешне и простой, как три рубля. И понимаем мы друг друга, иногда не то, что с полуслова, а и вообще без слов. В общем, мы на одной волне. Словом, как сказал меломан, нашли друг друга, трепещите враги. «В общем, рейдеры, как ты выразился, стрессуют», — продолжил я. «И тут уж как в том анекдоте». Это вам от депрессии, это от ночных кошмаров, это от бессонницы. Спасибо, доктор, спасибо. А кроме водки ничего нет? Манек ухмыльнулся. Ну, у нас и наркота разная есть, и девочки, было бы бабло. Наркота это фу, наркоман вообще слово ругательное. Девочки это прекрасно, но этого мало, как и водки. Истину глаголишь, друг. Девочек и водки всегда мало. Да я не о том, отмахнулся я. В общем, не хватает ещё мирной жизни. Телевидение, кроме прокрутки записей в таких мелких масштабах, не организуешь. Но почему? На западе, где поспокойнее, в крупных штабах есть Я о проблемах нашего региона. Не перебивай, блин. Мысль ко мне пришла, высказать надо. О, мысль у нас гостья редкая. Я показал маньяку кулак. Всё, умолкаю, говори уже. Так вот, я бы открыл в роке театр военных действий. Недоверчиво поднял вверх брови маньяк. Да ну тебя нафиг. Нормальный театр. Фильм один раз посмотрел и всё. Второй раз чаще всего уже не интересно. А она хороший спектакль, ценители могут и по несколько раз ходить, потому что там каждый раз всё по-другому. Ну, понимаешь? Понимаю. Ну, ты кто ценители и на хороший. Надо же актёров, костюмы, помещения. Да и пойдут ли люди? У нас ведь тут все суровые рейдеры. Каждый день лицом к лицу со смертью и всё такое. Пойдут хотя бы и от скуки. Всё время водка, бабы и наркота, а тут хоть какое-то разнообразие. Ещё можно к этому делу музыкантов набрать, рок-групп каких-нибудь замутить, концерты устраивать. А вот эта тема уже точно пойдёт, согласился маньяк. Только всё это на голом энтузиазме не сделаешь. Ну так я и не собираюсь прямо завтра этим заниматься. Так, перспектива на будущее. Обрастем финансовым жирком и авторитетом, а там... Не все же время в вольных рейдерах ходить. А мне нравится быть вольным рейдером, пожал плечами маньяк. Мне тоже, но это пока. Любое занятие со временем наскучивает. Да и неплохо иметь безопасную гавань, где можно отдохнуть... от крови, вони и зверских убийств, муров и заражённых. А если эта гавань ещё и доход приносит, это ещё лучше. Не обязательно же себя всего этому делу посвящать. Главное всё правильно организовать. Ну да, дело говоришь, задумался парень. А ещё в таком ты лу можно оставить э даму сердце. Я перешёл на вкрадчиво доверительный тон. Помнишь брюнеточку из новичков? Помню, усмехнулся маньяк. И Лену из рока тоже помню. Вернулся взмыленный Петросян и плюхнулся за оккупированный нами столик. Уже веселитесь? Есть немного. Ты, кажется, предложить что-то хотел. Почему хотел? Я ей сейчас хочу сказал Петросян и замолчал. "Ну-таки что вы имеете нам предложить?" тоном коренного адесита спросил маньяк. "Ой, что-то не нравится мне ваш тон, молодой человек." в тон ему ответил Петросян. "Рассказывайте, не томите, а мы уже будем посмотреть, сколько вы нам будете должны." Вот же встретились два клоуна. Петросян уже точно начал отвечать что-то в подобном же духе, но я решил закончить этот балаган. Хорош уже придуриваться, сказал я, не повышая особо голоса, но и так, чтобы выразить раздражение. А то это надолго затянуться может, а мне уже интересно, чего Петросян предложить хочет. Эх, вздохнул Петросян, скучный, тихий и злобный. – добавил маньяк. «Сам редиска», – отмахнулся я и вопросительно уставился на Петросяна.